Май 20. -е. Доктрина напряжения предусматривает то обстоятельство, что в напряжении рождаются возможности. Даже молния не вспыхивает без напряжения на полюсах. Разница в том, что враги свет света идут от напряжения и разрушения. Мы же созидание и умножение строительных возможностей. Также и творчество идет нагнетением напряжения на полюсах. Закон универсален, и даже зарождение новых жизней неуклонно подчинено этому принципу. Застоявшаяся недвижность и болота, разложение и гниль, жизнь в движении, диалектика природы, в полюсности явлений, эволюция в процессе напряжения противоположных начал, доктрина напряжения, основа эволюции мира. Мирное соревнование усиливает течение эволюции, Потому мы за мир на земле навсегда.